Глава 2. Повествует о делах мистера Гарри Фокера. С этого рокового, но восхитительного вечера сердце мистера Гарри Фокера не знало покоя и находилось в состоянии такого возбуждения, на которое вы никак не сочли бы способным этого великого философа. Если мы припомним... Какой разумный совет он подал некогда Пену? Насколько он уже в юности отличался равной мудростью и знанием света? Насколько склонность потакать самому себе, весьма естественная в человеке с его средствами и ожиданиями, должна была приучать его с каждым днем все менее заботиться о ком бы то ни было, за единственным исключением мистера Гарри Фокера — то нам останется только подивиться, как мог он попасть в такую беду, которой большинство нас бывает подвержено раз или два в жизни, и позволить женщине возмутить покой его великой души. Но, хотя Фокер и рано достиг мудрости, все же он не перестал быть человеком. Он также мало мог избежать общей участи, как Ахиллес или Аякс, или лорд Нельсон, или наш прадедушка Адам. И вот почему, когда настало его время, юный Гарри сделался жертвой любви этой великой завоевательницы. Расставшись с Артуром Пенданисом у дверей его квартиры, Гарри Фокер по обыкновению направился в людскую. Но странное дело... И джин, и индейка, приправленная перцем, утратили для него свое прежнее обаяние. Шутки товарищей казались ему плоскими. Когда мистер Годжин, знаменитый автор песни «Похититель трупов», пропел новую песню, еще более ужасную и более смешную, носившую название «Кошка в шкафу», истяжавшую впоследствии автору неуведаемую славу. Фокер, хотя и был ему другом и аплодировал, как того требовали общепринятая вежливость и его положение, как одного из меценатов людской, но на самом деле пропустил всю песню мимо ушей. Поздно ночью, смертельно усталый, проскользнул он в свою комнату и бросился на мягкую подушку, но его сон тревожили лихорадка его души и образ мисс Эмори. Боже! Какими пошлыми и отвратительными казались ему прежняя жизнь и прежние знакомство. До настоящего времени он редко бывал в обществе женщин своего круга или, так сказать, скромных женщин, как он их называл. Те добродетели, которыми они, будем надеяться, обладали, казались до сих пор мистеру Фокеру недостаточной заменой более живых качеств, чуждых большинству его родственниц, но присущих театральным девицам. Его мать, при всей своей доброте и нежности, не могла развлечь сына. Его кузины, дочери достопочтенного графа Рошарвиля, Его дяди с материнской стороны казались ему невообразимо скучными. Одна была синим чулком и занималась геологией, другая ездила верхом и курила сигары, третья была ярой сторонницей Нижней Церкви. Примечание. Так называется либеральная религиозная партия в Англии, придающая мало значения обрядовой стороне религии, Противоположность ей составляет Верхняя Церковь, которая ставит очень высокосвященническую иерархию и религиозные обрядности. Третья партия, называемая Широкой Церковью, стремится сделать из религии совокупность нравственных предписаний. Конец примечания. И держалась она самых либеральных взглядов по религиозным вопросам, Так, по крайней мере, утверждала четвертая, которая принадлежала к самой что ни на есть верхней церкви, обращала шкаф своей комнаты в молельню и постилась каждую пятницу. Их дом в Друмингтоне Фокер посещал очень редко. Он клялся, что скорее согласится вертеть колесо на фабрике, нежели гостить у них. Но зато и обитатели этого дома не жаловали его. Лорд Эрит, сын и наследник Лорда Рошарвиля, считал своего кузена низменной личностью, с отчаянно вульгарными привычками и манерами. С своей стороны, Фокер с таким же основанием обзывал Эрита Фатом, Олухом, колпаком палаты общин, пугалом спикера, самым невыносимым из филантропических декламаторов. Сам Джордж Роберт, граф Гревзден и Рошарвиль тоже терпеть не могли Фокера с того самого вечера, когда он удостоил племянника сыграть с ним на бильярде, и этот юный джентльмен ткнул господина лорда кием в бок и сказал, «Ну, старый петух, много видел я в жизни плохих ударов, но такого видеть не случалось!» Лорд с ангельскою кротостью доиграл партию, потому что Гарри был не только его племянник, но и гость. Но зато ночью с ним чуть не сделался апоплексический удар. После этого он оставался в своей комнате все время, пока Гарри не уехал опять в Оксбридж, где этот интересный юноша тогда заканчивал свое образование. Почтенный граф не мог забыть этого оскорбления. С тех пор в семье никогда не упоминалось об этом эпизоде, И когда Фокер навещал их в Лондоне или деревне, старик всячески избегал его и с большим усилием говорил молодому богохульнику «Здравствуйте!». Но он все же не хотел разбить сердце своей сестры Агнессы, окончательно отказав Гарри от дома, а еще менее желал прорывать связи с мистером Фокером-старшим, с которым у него были частые деловые отношения касательно обмена денежных знаков со стороны мистера Фокера на автографы самого лорда, где перед его знаменитой подписью красовались слова «Повинен заплатить». Кроме четырех дочерей, разнообразные качества которых исчислены в предыдущих строках, Судьба благословила лорда Грефсда на еще одной дочерью, леди Анной Мильтон, которой с самых ранних лет предназначено было занять особенное положение в жизни. Между ее родителями и теткой было условлено, что когда мистер Гарри Фокер достигнет надлежащего возраста, леди Анна сделается его женой. Этот уговор был ей известен, когда она еще носила детский передник, и когда Гарри, грязнейший из черноглазых мальчуганов, возвращался из школы в Друмингтоне или к родителям в Логвуд, где Лидия Анна часто гостила у тетки. С планом, придуманным старшими, юная парочка примирилась без всяких протестов или затруднений, Леди Анне также мало приходило в голову сопротивляться распоряжениям отца, как Эсфири послушаться приказания Агасфера. Столь же покорен был и законный наследник дома Фокеров. Старик сказал ему, «Гарри, мы с твоим дядей решили, чтобы ты по достижении надлежащего возраста женился на леди Анне. У нее нет денег» но она из хорошего рода, хороша собой и будет для тебя подходящей женой. Если ты откажешься, ты будешь лишен наследства». И Гарри, который знал, что его повелитель больше делает, нежели говорит, немедленно подчинился отцовскому решению и ответил, «Хорошо, сэр, если Анна ничего не имеет против этого, то и я согласен, она не дурна собой». А в ее жилах течет лучшая кровь во всей Англии. Кровь твоей матери. Твоя собственная кровь, — сказал пивовар. Что может быть лучше? — Хорошо, сэр. — Как вам угодно, — ответил Гарри. — Если я вам буду нужен, потрудитесь позвонить. Я думаю, что можно не спешить. И вы нам дадите большую отсрочку. Я бы хотел еще повеселиться до женитьбы. Веселись, Гарри, ответил доброжелательный отец, веселись. Я тебе этого не запрещаю. С того времени об этом предмете говорили очень мало, и мистер Гарри предавался тем удовольствиям жизни, которые были ему наиболее по вкусу. Он повесил маленький портрет кузины в своей гостиной среди изображений его любимых актрис, танцовщиц и наездниц, среди французских гравюр и тому подобных произведений искусства, соответствовавших его вкусу и представлявших его картинную галерею. На этом маленьком неважном портрете было нарисовано простенькое, круглое, обрамленное локонами личико, которая, надо сознаться, производила весьма жалкое впечатление рядом с мадемуазель Нтито, танцовщицей на радуге, или мадемуазель Редова, улыбавшейся во весь рот в красных сапожках и военной фуражке. Будучи уже заранее сговорена, леди Анна не так много выезжала в свет, как ее сестры, и, по большей части сидела дома. Ее сестры болтали и танцевали со множеством мужчин. Мужчины приезжали и уезжали, и об этих девицах ходило много разговоров, но об Анне был только один разговор. Она обручена с Гарри Фокером и не должна думать ни о ком другом. Это был не очень веселый разговор. И вот когда Фокер проснулся на следующее утро, После обеда у леди Клевринг образ Бланш глядел на него своими ясными серыми глазами и обворожительно улыбался. В его ушах еще звучала ее песня «Но все же там порой брожу я, порой брожу я». И он, приподнявшись на своей кровати, под нунсовым шелковым одеялом, начал жалобно напевать ее. Против него висела гравюра, изображавшая турецкую даму и ее любовника-грека, захваченных почтенным турком, мужем этой дамы. На другой стене находилась гравюра, изображавшая джентльмена и леди, едущих верхом и целующихся на всем скаку, Вся его скромная спальня была увешана французскими гравюрами, портретами полуодетых оперных нимф или картинами из романов. В числе их было и два-три английских шедевра, на которых была изображена мисс Пинкни, артистка королевской оперы в тугих панталонах в своей любимой роли Пажа, или мисс Ружемон в костюме Венеры, Их ценность еще увеличивалась собственноручными подписями этих дам. Марии Пинкни и Фредерики Ружемон, сделанными внизу изысканным почерком. Таковы были картины, восхищавшие честного Гарри. Он был не хуже многих из своих ближних. Он вел праздную, веселую, кипучую жизнь горожанина, И если его комнаты в изобилии были украшены произведениями французского искусства, которым не могла надевиться леди Агнесса, когда ей случалось заходить к своему птенчику, утопавшему в ароматных клубах табачного дыма, то надо помнить, что он был богаче других молодых людей и более их мог потворствовать своему вкусу. «На ночном столике подле кровати». Среди ключей, монет, сигарных коробок и нескольких цветочков вербены, которые ему дала бланш, валялось письмо мисс Пинкни, отличавшееся очень непринужденным почерком, орфографией и стилем. Это письмо напоминало Миломогакипакихаки, что он обещал сегодня закатить в Ричмонде обед для всей честной компании». Тут же лежал билет в ложу на предстоящий бенефис мисс Ружемон. Целая кипа билетов на вечеринку у Бен Беджона, куда боксеры, копки, сам Дик, Гвоздарь и мертвый человек, он же ворчестерский молодец, приглашали любителей старинного британского спорта. Вот какие свидетели привычек и удовольствия мистера Фокера лежали на его ночном столике. «Боже! Каким гадким ему теперь казалось все это! Что он находил хорошего в этом копке сами или Ворчестерском молодце, во французских гравюрах, глядевших на него со всех стен, в этих ошеломительных боксах и боксерах, в этой бесстыдной пинкни, не умеющей писать и называющей его «Гоки-фоки», Мысль о том, что он должен сегодня обедать в Ричманде с этой старухой, днем ей было 37 лет, наполняла его душу отвращением. От преданной маменьки не укрылись бледности мрачный вид сына. «Зачем? Ты ходишь играть на бильярде к этому негодному спрату», — сказала она. «Бедняжка». «Этот бильярд сведет тебя в могилу? Я уверена в этом». «Это не от бильярда», — мрачно ответил Фокер. «Ну, значит, от этой людской», — сказала леди Агнеса. «Сколько раз я уже собиралась написать ее хозяйке письмо и попросить, чтобы она наливала поменьше вина в твой Глинтвейн и следила, чтобы ты не садился в карету без шарфа». «Напишите, мэм». «Мисс Кэтс — очень сердобольная женщина», — ответил Гарри. «Но только людская здесь также ни при чем», — прибавил он с отчаянным вздохом. Так как леди Агнеса ни в чем не отказывала своему сыну и охотно исполняла все его прихоти, то он ей платил за это полною откровенностью и никогда даже не думал о том, чтобы скрыть от нее свои похождения. Наоборот, он приносил ей из клубов и бильярдных целый запас анекдотов, которые забавляли простодушную леди, если и не всегда были ей понятны. «Мой сын бывает у Спратта», — говорила она своим близким приятельницам. «Все молодые люди идут после бала к Спратту. Это...» «Дерри моя милая, они там играют на бильярде, как бывало играли в Макао и другие азартные игры во времена мистера Фокса». «Да, мой папенька часто рассказывал мне, что они с мистером Фоксом всегда засиживались у Брукса до девяти часов утра». «Мистера Фокса я отлично помню, он бывал в Друмингтоне. Я тогда еще была маленькой девочкой». Мой брат Эрит в молодости никогда не играл и не засиживался поздно. Он всегда отличался слабым здоровьем. Но сын мой, конечно, не может отставать от других. Кроме того, он часто посещает место, которое у них называется «людской». Здесь собираются все острики и писатели, которых, знаете, никогда не встретишь в обществе. Гарри очень любит беседовать с ними и слушать, как они обсуждают вопросы дня. Мой папенька часто говорил, что наш долг поощрять литературу и даже надеялся увидеть у себя в Друмингтоне покойного доктора Джонсона, но доктор Джонсон, к сожалению, умер. Вот мистер Шеридан, тот бывал у нас и выпивал ужасно много вина. В то время все пили много вина, И папа тратил на него в десять раз больше, чем Эрит, который берет все, что ему нужно у Фортнема и Мезона и совсем не держит собственного запаса. «Хороший был обед вчера», — выпалил хитрый Гарри. «Суп замечателен! Куда лучше нашего! Я думаю, что наш муфле кладет в суп слишком много эстрагона». Этот Супрем де Вуал был также очень хорош, необыкновенно, и сладкие блюда куда лучше, чем у муфле. Вы пробовали пломбир, мэм, и морозки нового жале ошеломительно вкусно. Леди Агнеса, по обыкновению, вполне согласилась с Гарри, и тот продолжал свой дипломатический разговор. Красивый дом у этих клеврингов. На мебель, как видно, денег не пожалели. Великолепная сервировка, мама. Леди опять согласилась со всеми этими замечаниями. Прекрасные люди эти клевринги. «О?» — сказала леди Агнесса. «Я знаю, что вы думаете. Леди Клевринг не очень дистегне...» но она очень добрая женщина». «О, да!» ответила маменька, которая сама была одной из добродушнейших женщин в мире. «А сэр Фрэнсис, он мало говорит с дамами, но замечательно крепок, и его не перепьешь. Очень приятный, образованный человек, когда вы пригласите их на обед. Не откладывайте этого в долгий ящик, мама!» И заглянувши в записную книжку матери, он выбрал ближайший свободный день. Этот день пришелся через две недели, но и этот срок казался ему целой вечностью. Послушная леди Агнеса написала требуемое приглашение. В этих делах она никогда не советовалась с мужем, у которого был свой особый круг и свои особые интересы. Гарри посмотрел на пригласительную записку, и нашел в ней пропуск, который ему не понравился. «А вы не пригласили этой, как ее, мисс Имори, что ли, дочери леди Клевринг?» «Этой девочки!» — воскликнула леди Агнеса. «Нет, это, я думаю, лишнее». «Ее необходимо пригласить!» — сказал Фокер. «Я... я думаю пригласить Пен Дениса, а он неравнодушен к ней. Вы заметили, как она хорошо поет, мам?» «Я заметила, что она чересчур байка. А как она поет, этого я не слышала. Она, кажется, пела только для тебя и мистера Пен Но все равно, если хочешь...» «Я могу и ее пригласить». Таким образом, имя мисс Эмори было помещено на пригласительной записке. Добившись успеха при помощи своего дипломатического маневра, Гарри с необычайной нежностью поцеловал свою преданную маменьку и, удалившись в свою комнату, разлегся на атаманке, предаваясь безмолвным мечтам, с нетерпением ожидая дня который приведет прелестную мисс Эмари под его родимый кров и придумывая сотни диких планов чтобы увидеть ее раньше когда мистер фокер младший возвращался из своего заграничного путешествия он привез с собою камердинера полиглота который занял место ступида и был настолько снисходителен, что, несмотря на свою вышитую муслиновую манишку и множество золотых запонок и цепочек, прислуживал за обедом. Этот субъект, который не принадлежал ни к какой стране в отдельности и говорил на всех языках одинаково плохо, оказывал мистеру Гарри всевозможные услуги читал его корреспонденцию, знал адреса его знакомых и излюбленные места, посещаемые им, и распоряжался во время обедов, даваемых юным джентльменам. Уже из того, что Гарри после своего разговора с мамашей разлегся в своем замечательном халате на Софе и стал в мрачном молчании курить свою сигару, Анатолий должен был заметить тревожное состояние его духа, Но, как благовоспитанный слуга, он не счел возможным выразить ему свое участие. Намечтавшись в волю, Гарри начал, наконец, облачаться в свой выходной утренний костюм, но при этом выказал такую строгость и раздражительность, что ему невозможно было угодить. Он пробовал и проклинал брюки всевозможных цветов, узоров и фасонов, Сапоги казались ему отвратительно почищенными, рубашки слишком яркими. Он надушился сегодня с особенной тщательностью, и затем, как бы для того, чтобы окончательно изумить своего слугу, краснее и запинаясь, сказал, ⁇ Анатолий, когда я нанимал вас, вы, кажется, говорили, что умеете завивать. Завивать волосы! Камердинер ответил утвердительно. Шерш я у пер moi un peu, развязно сказал Фокер, и слуга, недоумевая, влюблен ли его господин или собирается на маскарад, отправился на поиски необходимого инструмента. Сначала к лакею, ухаживавшему за мистером Фокером-старшим, на лысой голове которого для щипцов не нашлось и ста волос, а затем к даме, на обязанности которой лежал уход за каштановыми волосами леди Агнессы. доставший наконец, щипцы. Анатолий принялся завивать кудри своего молодого господина, пока не сделал его похожим на негра, после чего влюбленный юноша кончил свой пышный и великолепный туалет и направился из дома. «В котором часу прислать экипаж к мисс Пинкни, сэр?» прошептал слуга, когда господин выходил из дверей. «К черту ее! Отменить обед я не могу быть!» сказал Фокер. «Или нет, будь он проклят, ничего не поделаешь!» «Ведь там будут поинтс, ружемон и еще кое-кто. Пришли экипаж к шести часам, Анатолий!» Экипаж не был из числа собственных экипажей мистера Фокера, а был нанят специально для торжественных случаев. Но Фокер воспользовался в это утро и собственной каретой. «И для чего, вы думаете, любезный читатель?» «Разумеется, для того» чтобы съездить в Лем Корг, захватив по дороге Гросвенорскую площадь, которая, как известно, лежит как раз на противоположной стороне Темпля. Здесь он имел удовольствие поглядеть вверх на розовые оконные занавески мисс эммори и, совершив это приятное дело, поехал в квартиру Пена. Почему ему так захотелось увидеть своего дорогого друга Пена? Почему его так тянуло к нему? Отчего он вздумал навестить Пена в это утро, когда еще вчера ночью видел его в добром здоровье? За два года, что Пен жил в Лондоне, Фокер не был у него и пяти раз. Почему же он теперь вдруг поспешил к нему? «Почему?» «Если эту страницу будет читать какая-нибудь молодая леди...» то я только укажу ей, что когда ее постигнет та же беда, в которой уже более 12 часов находился Фокер, то для нее сделаются интересными такие люди, на которых еще накануне она не обращала никакого внимания. С другой стороны, люди, которых она, по-видимому, любила, покажутся ей несносными и неприятными». Та самая дорогая Элиза или Мария, которой вы еще на днях писали письма и дарили локоны длиною в целый аршин, внезапно сделается для вас не более интересной, чем самая глупая из ваших родственниц. И наоборот, какой теплый интерес вы почувствуете к его родственникам. Как вам захочется понравиться его мамаше. Какое дружелюбное чувство возникнет у вас к этому милому, славному старичку, его отцу» если он часто бывает в каком-нибудь доме. Сколько усилий вы сделаете, чтобы тоже попасть туда? Если у него есть замужняя сестра, то с каким удовольствием вы будете просиживать с нею целое утро? Вы загоняете вашу служанку два или три раза в день, посылая к ней записки по делам, не требующим ни малейшего отлагательства. Вы будете плакать, если мамаша запретит вам слишком часто ходить к его родным». Единственным ненавистным для вас человеком будет, пожалуй, его младший брат, который приедет домой на каникулы и вечно будет торчать в комнате, когда бы вы ни навестили вашего дорогого новообретенного друга, его милую младшую сестру. Нечто подобное непременно случится с вами, молодая леди. Во всяком случае, позвольте нам надеяться на это». «Да». «Вы должны пройти через жары озноб этой приятной лихорадки. Ваша мать, расспросите-ка ее хорошенько, также перенесла эту лихорадку, когда вас еще не было на свете, и причиной этой болезни был ваш папенька. Кто же другой, как не он? И подобно вам будут болеть и ваши братья, но, разумеется, на свой манер, по своему способу». Будучи эгоистичнее вас, будучи более страстны и упрямы, нежели вы, они с боя возьмут свою судьбу, когда явится предназначенная им чародейка. Если же они этого не сделают, если с вами этого не случится, то да поможет вам небо. Как сказал один игрок, самая лучшая вещь — любить и выиграть, за нею следует. «Любите проиграть!» Итак, если вы спросите, почему Гарри Фокер Эсквайр так спешил увидеться с Артуром Пен Денисом и вдруг почувствовал к нему такую дружбу и уважение, то на это можно ответить, что Пен действительно сделался ценным в глазах мистера Фокера. Если он и не был розой то все же он находился недалеко от благоухающего цветка любви. Разве он не бывал у них в доме на Гросвенорской площади? Разве он не жил около них в деревне? Не знал много подробностей об этой чародейке? Что сказала бы леди Анна милтон кузина и невеста мистера Фокера, если бы она знала, что совершается в груди этого забавного маленького джентльмена? Но, увы... Когда Фокер достиг Лэмкорта, он застал дома только Барингтона. Пена не было. Он ушел в типографию читать свою корректуру. Баррингтон, приятно пораженный блестящим туалетом этого надушенного молодого аристократа, предложил ему трубку и хотел даже послать прачку за пивом, но Фокер не имел ни малейшего желания пить пиво или курить табак. У него было очень важное дело, и он помчался в контору Палмельской газеты, все еще надеясь найти Пена с тем, чтобы вместе с ним отправиться с визитом к леди Клевринг, но и в конторе он его не застал. Фокер был безутешен, и чтобы как-нибудь убить время, поехал в клуб. Промаявшись здесь час или два, пока не настала пора для визитов, он решил поехать на Гросвенорскую площадь, и оставить леди Клевринг карточку. Когда дверь перед ним открылась, он не имел духа спросить, дома ли леди. В безмолвной муке он отдал Джимсу две карточки с налитографированным именем мистера Генри Фокера. Джимс взял карточки и кивнул своей напудренной головой. Полированная дверь снова захлопнулась перед мистером Фокером, Обожаемый предмет был снова далеко от него, и в то же время, так близко, ему почудились звуки фортепьяно и пения и сирены, наносившиеся из гостиной, из-за кустов герани, которыми был уставлен балкон. Он с радостью остановился бы и прислушался, но не посмел этого сделать. «Ступай в Татер Саль, сказал он груму, дрожащим от волнения голосом, «и приведи мне моего пони». По счастливой случайности, великолепная коляска леди Клевринг, в бледных красках уже описанная в одной из предыдущих глав, подъехала к дверям дома Клевринга в ту самую минуту, когда Фокер садился на своего пони. Он вскочил на седло и скрылся за ворота Грин-парка, не выпуская коляски из вида, пока не заметил, что в нее села леди Клевринг, а с нею... «Кто же мог быть? Этот ангел в паутине, розовой шляпке и со светло-голубым зонтиком, как неочаровательная мисс Эмори?» Коляска повезла своих прекрасных хозяек в шляпный и кружевной магазин «Мадам Ригодон», в магазин берлинской шерсти «Мисс Вольси». И кто знает, в какие еще убежища дамских мод. Затем она повезла их есть мороженое у Гентера, потому что леди Клевринг не только любила разъезжать в пышной карете, но хотела, чтобы и публика ее видела в ней. Она уселась под открытым небом у двери Гентера, приказала подать себе большую порцию мороженого и ела ее до тех пор, пока Фокер и его грум вконец не измучились, прячась и наблюдая за нею. В конце концов мороженое было съедено, и леди Клевринг поехала в парк. Фокер тотчас пришпорил коня и помчался вперед. «Зачем?» «Чтобы добиться кивка мисс Эмари и ее матери!» чтобы пять раз встретиться с ними на дороге, чтобы смотреть на них с другой стороны канавы, оттуда, где собираются катающиеся верхом мужчины, когда в Кенсингтонском саду играет оркестр? Что за польза смотреть из-за канавы на женщину в розовой шляпке? Что за счастье удостоится кивка головы? Как странно, что люди довольствуются такими вещами, и если не довольствуются, то, по крайней мере, так жадно ищут их. Гарри, столь разговорчивый и обыкновенно, ни одним словом не обменялся сегодня со своей богиней. Безмолвно глядел он, как она вернулась в свою коляску и уехала из парка, сопровождаемая насмешливыми замечаниями молодых людей. Один сказал, что «индийская вдовушка усердно мотает отцовские рупии», Другой заметил, что ей следовало бы сжечь себя заживо и оставить деньги дочери. Третий спросил... Кто такой Клевринг? И старый Том Ильз, который знал всех и не пропускал ни одного дня, чтобы не явиться в парк на своем сером жеребце, любезно объяснил ему, что Клевринг, промотавшийся помещик, что о нем в молодости ходили чертовски темные слухи, утверждали даже, что он состоял пайщиком какого-то игорного дома и в полку слыл за труса. Он играет до сих пор и почти каждую ночь проводит точно в аду. Добавил мистер Ильз. Еще бы, когда он женился, вставил какой-то шутник. Он дает чертовски хорошие обеды, сказал Фокер, заступая за своего вчерашнего хозяина. Надо полагать, и надо полагать, что он не приглашает Ильза, сказал Остряк. Ильз, скажите, вы обедаете когда-нибудь у клеврингов? У этой бегумы стану я там обедать!» — воскликнул мистер Ильз, который готов был обедать у самого Вельзевула, если бы знал, что у него хороший повар, и после того расписал бы своего хозяина чернее, чем его сделала судьба. «Конечно, стали бы! Ха -ха -ха -ха. Хотя вы и ругаете его, на чем свет стоит!» — продолжал Остряк. Говорят, там очень весело. Клевринг уходит после обеда спать. Бегума напивается до пьяна, а молодая леди распевает молодым джентльменом песни. Хорошо напоет, Фо. А? Пальчики оближите, ответил Фо. ха Знаете, что я вам скажу, Поинс? «Она поет как? Как бишь ее? Ну, вы знаете что?» «Я думаю, это морская дева, только она как-то иначе называется». <рит кошка> «Я никогда не слышал, как поет морская дева», — ответил шутник Поинтс. «Кто слышал, господа, как поет морская дева?» И вы старше всех нас, вы слышали, как поет морская дева?» «Да вы не смейтесь надо мной, черт возьми!» Сказал Фокер краснее и почти со слезами на глазах. «Вы отлично знаете, о чем я говорю. Это есть у Гомера. Я никогда не выдавал себя за ученого». «Да никто вас и не считал им, голубчик», — ответил Поинтс. Но Фокер вонзил шпоры в бока своего пони и помчался вдоль Роттенроу. Он был сильно взволнован и огорчен. Он упрекал себя в том, что ленился в свои ранние годы и поэтому теперь не может перещеголять всех этих господ, которые увиваются вокруг нее, болтают на разных языках, пишут стихи и рисуют картины в ее альбом и так далее, и так далее. «Что я такое в сравнении с нею?» думал маленький Фокер. «Она — это душа! Она пишет стихи, сочиняет музыку с такой же легкостью, как я выпиваю стакан пива. Пиво? Боже! Ведь это единственное, на что я способен. Я жалкий невежда, никуда не годный нищий. Даром, что я наследник большого состояния, Я бесплодно провел свою молодость, заставлял товарищей приготовлять за меня уроки. И вот последствия. А, -а, а, Гарри Фокер, какой ты был жалкий глупец. Он был до того погружен в эти мрачные мысли, что совершенно не заметил, как выехал из Ротен-Роу снова в парк. И тут чуть было не наскочил на старинную поместительную фамильную коляску, из которой вдруг послышался веселый голос «Гарри! Гарри!». Подняв глаза, он увидел свою тетку леди Рошарвиль и двух ее дочерей, из которых одна, та, которая его окликнула, была его невеста, леди Анна. Он побледнел и с испугом отскочил назад. Истина, которая весь день не приходила ему в голову, сразу предстала перед ним. «Вот где его судьба! а Вот! На задней скамейке экипажа!» «Что с вами, Гарри? Отчего вы такой бледный? Ах вы, кутила-кутила!» сказала леди Анна. Фокер в смущении поздоровался с ними. Пролепетал что-то о неотложном деле. Часы в парке напомнили ему, что приглашенная им компания уже давно ожидает его и поспешил откланяться. Через мгновение маленький человечек и маленькая лошадка скрылись из вида, а громоздкий экипаж поехал дальше. Никто из сидевших в экипаже особенно не интересовался Фокером. Графиня была занята своей балонкой Мысли и взоры леди Люси были устремлены на новый сборник проповедей, а мысли и взоры леди Анны — на новый роман.